КАТАСТРОФИЯ Река сузилась, огибая каменный тес потом снова расправила берега. Мохнатый конек с разбегу вылетел из-за поворота и, всхрапнув, прянул в сторону. Раст Петрович едва успел ухватиться за край саней. Масса же и вовсе кубарем полетел в снег. Картина, открывшаяся взору путешественников, была пугающей и в первый миг малопонятной, даже абсурдной.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 Причем немало вызвания, если судить по богатому золоченому кресту, по щекастой физиономии, по добротной шерстяной рясе. Второй тоже обернулся, разинул рот. Этот был совсем молодой, с жидкой пшеничной бородкой в огромных стоптанных валенках. — Дьякон, дурья башка, не выпускай! — накинулся на него толстый, ткнул кулаком в спину. — Тяни ты, тяни, подсобляй, православные! — Фандорин хотел вылезти из сани, но Лев Сократович остановил его движением руки. «Давно провалились», — спокойно спросил он. «Полчаса-то будет», — бойко ответил дьякон, с любопытством разглядывая незнакомцев. Из вторых саней с причитаниями выскочил Кахановский. «Отец Викентий, господи, как же это? Ах, ах, тоже вы, господа, помочь нужно? Это наш благочинный отец Викентий. Лев Сократович, Ирас Петрович, хватайтесь!» — Бесполезно, — отрезал Крыжов. — Лошадь потопла, а сани мы не вытащим. — Отпускай вожжи, дьякон. Молодой священнослужитель охотно послушался и повод соскользнул в воду. Благочинный только охнул. — У меня там сундук. В нем облачение, белье козьего пуха, сорочки и шуба-шуба. Жарко стало, скинул все ты, варнава, — замахнулся он на дьякона. — Куда гнал? Стручок лузганный! Ныряй теперь, доставай! Варнава шмыгнул носом и попятился. Лезть в ледяную воду ему не хотелось. — Не достань, — сказал Лев Сократович. — Здесь омут, и ключ со дна бьет, потому и потаяло. Коль ехать по реке, лед чувствовать нужно. — Ладно, господа, время. Нужно в денищево засветло попасть. Он дернул за поводья, отводя лошадь подальше от опасного места. — Погодите! — возопил отец Викинтий. — А мы-то? Мы-то как же? Без средства передвижения, без теплого удеяния! Но Крыжов был невозмутим. — Ничего. До деревни двенадцать верст, мороза нет. Да трусите как-нибудь, разогрейтесь. — Грешное говорите! — еще пуще взволновался благочинный. — Какое непочтение к духовного звания! Я вас не велю к причастию допускать!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 — Статистической комиссии распоряжать, не поддавался Крыжов. — А на реке уж позвольте мне. Нельзя лошадей перегружать, дорвем. Нам еще до Верховьев добираться. Не уступал и Кохановский. Завязалась дискуссия, сопровождаемая то жалобными, то возмущенными возгласами благочинного. Дьякон-то помалкивал. Шмыгал носом, с любопытством вертел головой, наблюдая за спорящими.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 так что святые отцы не участвуют. Я против. — Я тоже, — решительно поддержал его масса. — Росять, дзивое существо, ее дзерка. Этот человек с риском турстый, показал он на отца Викентия. — Не толстый, а точный. обиделся тот и горько посетовал. — Эх, господа демократы, нехристико согласому электоральные права выделили а из конных русаков в побоку, доверь вам, Русь-матушку!» Он воздел руки к Фандорину. «На вас единственно уповаю! Хоть вы и старой веры, но ведь одному Христу ревнуем!» «Право, господа, едем. Мы и так потеряли много времени», — примирительно сказал Эраст Петрович. «Чтобы не перегружать лошадей, будем ехать по очереди. Вы, святой отец, пожалуйте в наши сани, а...» — Вы, отец, якон, вы вторые. Залезайте под полость, грейтесь. Я пойду рядом, а через версты две п поменяемся. — Истинное являете милосердие, — чуть не прослезился благочинный, скорее пролез под медвежью шкуру и тут же сменил тон. — Ну, чего ждем? Трогайте! Не прошло и десяти минут, как Фандорин горько пожалел о своем человеколюбии. Пока отец Викентий жаловался, как тяжко благочинствовать над округом, где православных почти нет, а сплошь одни раскольники, было еще терпимо, даже познавательно. Но потом у отогревшегося представителя правящей церкви возникла блестящая идея. Раз слушателю деваться все равно некуда, не помиссионерствовать ли, не спасти еретическую душу? На черстого Крыжова... Он порох тратить не стал, взялся за Ираста Петровича, очевидно, сочтя его самым слабым звеном в цепи иноверцев и атеистов. — Как вас по имени-отчеству? — Из каких же раскольников будете? — кратчево спросил отец Викентий. — Обличие у вас не нашинское. — Ираста Петрович, я московский, — ответил фандурин и, вспомнив, что раскольники имеют в первопрестольной собственное место обитания, прибавил из Рогожской слободы. а, -а москвич! То-то я слышу, говор грубый, все а да, а будто собака лает. Рогожские старообрядцы не то, что здешние. Вы священство признаете, своего епископа имеете. Начальство почитания — это хорошо, это уже полверы. По лицу и манерам вашим, любезный Ерастий Петрович, видно, что человек вы книжный и просвещенный. Как же это вы троеперстие отвергаете? Разве не сказано черным по белому? Первый убо, подобает ему совокупить десные руки свои я, первые три персты его образ святые троицы. А еще дозвольте вас про патриарха Никона спросить который для ваших единоверцев хуже дьявола. Разве не исполнился ему уж задачу великую государственную, когда Сейзнова воссоединил все церкви византийского корня да привел их под сеть московскую? Разве не должны мы, славяне, возблагодарить? Масса, зажатый в самый угол саней, упитанным отцом Викентием, не выдержал и сказал по-японски — Садитесь на мое место, господин, я разом на ноги. И проворно вылез, отретировался назад ко вторым саням. Комментарий священника был таков. — Не выдержало ухо Басурманова благочестивой речи. — То же еще и об этом задуматься вам не мешало бы. — Если не нехристи слова мои поперек сердца, значит, они и черту не угодны. А сие, согласно законам логики, означает, что они угодны Господу. Вот и рассудите, как умный человек. Коли мои слова Богу угодны, так стало быть, у них истина. Я... — Вижу в вашем взоре сомнение. — Нет, нет. Мне просто нужно сказать два слова господину Кахановскому, пробормотал Ираст Петрович и тоже отстал, прибился к задним саням. Там, оказывается, тоже говорили о божественном. — Красота-то, красота какая! — восхищался дьякон. — Как это люди есть, кто в бога не верит. Видал я на картинках творения прославленных художников. Отменно хорошо, нечего сказать. Но... — Что их творение? — Хоть бы даже самого господина Айвазовского против вот этого! — обвел он рукой берега, реку, небо. — Как лужица малая против океана! — Это верно! — Это вы замечательно верно сказали, — признал Кахановский. То — То-то что верно! И Варнава запел звонким дисконтом двадцать третий псалом. — Господня земля и исполнение я, Вселенная и все живущие на ней! то на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Масса припустил обратно к первым саням. От поспешности и непривычки к валенкам споткнулся, еле удержался на ногах, и дьякон, оборвав пение, заливисто расхохотался, так развеселил его неуклюжий народец Вдали над высоким берегом показались дома деревни Денисьева, большущие, с крошечными резными оконцами. Из труб к небу тянулись белые столбы дыма. Внезапно передние сани остановились. Возница резко натянул поводья. — "Охановский, слышите? — крикнул Лев Сократович, приподнявшись на облучке. — Собаки воют! — Странно!